Две женщины беседуют о мужчинах и о себе. «Ни за что не приняла бы назад мужа после измены», — говорит одна. «Прямо после любой измены? Ну, не после всякой, конечно. Мелость не считается. После громкой измены, после бурного романа на стороне, о котором все знают и говорят, нет уж. Не понимаю женщин, которые прощают. Нет в них брезгливости». Зато в них есть чувство победы, смеется вторая. Это ведь как отбить у врага временно оккупированную территорию.